Сектанты часто повторяли. Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примерять. Да даже в плотской земной любви проявляется наше высшее стремление к единению. Теодицею, то есть оправдание, почему зло должно быть в мире, он формулировал так. «Дух совершенства от того...»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 Все они честные негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы Христу. Именно потому и искореняют их так решительно. В 1948-50-м годах только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их получали по 25 лет заключения и отправлялись в лаги Ведь община — это организация. Преследование их в хрущевское время лишь в сроках послабело, но не в сути. Смотрите часть седьмую. В лагере никак на воле. На воле каждый старается неосторожно подчеркнуть и выразить себя внешне. Легче видно, кто на что претендует. В заключении наоборот. Все обезличены.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 Из-за вас и нас. На работу мы идем вялые, а с работы слишком торопимся. Тут еще ветер откуда-нибудь врыло. И вдруг... Ну уж это случай совсем нетипичный, как говорят соцреалисты. Незаурядный какой-то случай. В крайнем ряду идет маленький человечек с густой черной бородой. В последний раз арестован с нею И на фотокарточке снят таким, потому что и в лагере ему не сбрили. Шагает он бодро, с сознанием достоинства, и несет под мышкой перевязанный рулон ватмана. Это его рацпредложение или изобретение, новинка какая-то, которой он гордится. Он начертил ее на производстве, носил кому-то показывать в лагерь, теперь опять несет на работу. И вдруг злой ветер вырывает рулон из-под его руки и катит от колонны прочь. Естественным движением арнольтра по порт читатель его уже знает, делает за рулоном первый шаг, второй, третий, но рулон катится дальше, между двумя конвоирами, уже за оцепление».